двухэтажный флигель где остановилась леди эстер соединялся с основным корпусом длинной галереей возле мраморной доски с надписью первый московский эстернат дирекция грелся на солнышке важный швейцар с лоснящимися расчестными вакенбардами таких сыновитых швейцаров в белых чулках и треугольной шляпе с золотой кокардой фандорин не видовал и подле генерал-губернаторской резиденции нынче приема нету завтра приходите. По казенным делам с 10 до 12, по личном с 2 до 4. Сыскная полиция, кледи Эстер, срочно. К ее сиятельству и думать нечего. Не пущу. Если желаете, могу доложить мистеру Каннингему. Не надо мне никакого Каннингема. Немедленно доложи баронессе скотина, а то будешь у меня в околоке ночевать. Да, так и скажи, сыскного управления по срочному государственному делу. Швейцар смерил сердитого чиновничка полным сомнения взглядом, но все же исчез за дверью. Правда, войти мерзавец не предложил. Принять примут, но они по-нашему не очень, а мистеру Каннингему переводить недосуг заняты. Разве что, если по-французски объясняетесь. Могу и по-английски. Куда идти? Через светлый, залитый солнцем коридор Фандорин проследовал за Янычаром к белой с золотом двери. Коллежский регистратор Фандорин Эраст Петрович. Управление сыскной полиции». Эраст Петрович оказался в просторном, богато обставленном кабинете. За столом сидела седенькая дама, не просто приятная, а какой-то чрезвычайно уютной наружности. Некрасивое, подвижное лицо с утиным носиком и широким улыбчивым ртом Фандорину сразу понравилось. Э, сэр, я надеюсь, наш Грозный Тимати э, Тимофей э, не слишком вас запугал. Признаться, я сама его побаиваюсь. Но в дирекцию часто приходят должностные лица, и тут Тимофей незаменим. Лучше английского лакея. Нет, да вы садитесь, молодой человек, садитесь. Лучше вон туда, вскрывайтесь. Там вам будет удобней. Значит, служите в криминальной полиции. О, должно быть, это очень интересное занятие. А чем занимается ваш отец? Он умер. О, очень сожалею, сэр. А матушка? Тоже. Бедный мальчик. Я знаю, как вам одиноко. Вот уже 40 лет я помогаю таким бедным мальчикам избавиться от одиночества и найти свой путь. Найти путь, миледи? О, да. Найти свой путь. Это самое главное в жизни любого человека. Я глубоко убеждена, что каждый человек неповторимо талантлив. В каждом заложен божественный дар. Трагедия человечества в том,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 Из него получился бы скверный пастух, развлекающий коров волшебной игрой на дудочке. Родись он в семье солдафона, вырос бы бездарным офицериком, обожающим военные марши. О, поверьте мне, молодой человек, каждый Каждый, без исключения ребенок, таит в себе сокровище. Только до этого сокровища надо бы на уметь докопаться. Есть очень милый <связь> североамериканский писатель, которого зовут Марк Вен. Я подсказала ему идею рассказа, в котором людей оценивают не по их реальным достижениям, а по тому потенциалу, по тому таланту, который был в них заложен природой. И тогда выясняется, что самый великий полководец всех времен какой-нибудь безвестный портной, никогда не служивший в армии, а самый великий художник так и не взял в руки кисть, потому что он всю жизнь проработал сапожником. Моя система воспитания построена на том, чтобы великий полководец непременно попал на военную службу, а великий художник вовремя получил доступ к краскам. Мои педагоги пытливо и терпеливо прощупывает душевное устройство каждого питомца, отыскивая в нем божью искру, и в девяти случаях из десяти ее находят. Ага. М -м -м, так всё-таки не во всех она есть. Во всех, милый юноша. Абсолютно во всех. Просто мы, педагоги, недостаточно искусны. Или же в ребенке заложен талант, которому в современном мире нет употребления. Возможно, этот человек был необходим в первобытном обществе. Или же его гений будет востребован в отдаленном будущем, в такой сфере, которую мы сегодня представить себе не можем. Про будущее, ладно, судить не берусь, но про первобытное общество что-то непонятно. Какие же это таланты вы имеете в виду? — Сама не знаю, мой мальчик. Ну, предположим, дар угадывать, где под землей вода, или дар чуять в лесу зверя, может быть, способность отличать съедобные корени от несъедобных. Знаю только одно, что в те далекие времена именно такие люди были главными гениями. А мистер Дарвин и Гер Шопенгауэр, родись, они в пещере, остались бы, остались бы в племени на положении дурачков. Кстати говоря, те дети, которых сегодня считают умственно недоразвитыми, тоже обладают даром. Это, конечно, талант нерационального свойства, но от того не менее драгоценный. У меня в Шеффилде есть специальный экстернат для тех, от кого отказалась традиционная педагогика. Боже, какие чудеса гениальности обнаруживают эти мальчики. Там есть ребенок, к 13 годам едва выучившийся говорить, но он вылечивает прикосновением ладони любую мигрень. Другой он и вовсе бессловесен, может задерживать дыхание на целых четыре с половиной минуты. Третий взглядом нагревает стакан с водой. Представляете? Невероятно. Но ну, чего же только мальчики, а девочки? Вы правы, друг мой. Надо, конечно, работать и с девочками. Однако опыт. Опыт подсказывает мне, что таланты, заложенные в женскую натуру, часто бывают такого свойства, что мораль современного общества не готова их должным образом сразу воспринять. Мы живем в век мужчин, И с этим приходится считаться. В обществе, где заправляют мужчины, незаурядная, талантливая женщина, вызывает подозрение и враждебность. Я бы не хотела, чтобы мои воспитанницы чувствовали себя несчастными. Однако, как устроена ваша система? Как производится, так сказать, ну б -б сортировка детей? Вам правда интересно? Пойдемте в учебный корпус и увидите сами с удивительной для ее возраста проворностью вскочила и повела молодого человека в основное здание. Здешние заведение совсем новые. Три недели как открылось, и работа еще в самом начале. Мои люди взяли из приютов, а под час и прямо с улицы 120 мальчиков-сирот в возрасте от 4 до 12 лет. Если ребенок старше, с ним уже трудно что-нибудь сделать. Личность сформировалась.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 И вы не представляете, сколь многого достигли мои питомцы в самых различных сферах. Это грандиозно, миледи. Но где же взять столько искусных педагогов? Я очень хорошо плачу своим учителям, ибо педагогика главнейшая из наук. «А кроме того, многие из моих бывших воспитанников выражают желание остаться в эстернатах воспитателями. Это так естественно, ведь эстернат – это единственная семья, которую они знали».